Глава 37 Прости, босс, но ему снова удалось уйти. Побелев от ярости, Ворон по мобильному телефону выслушивал оправдание своего слуги по поводу провала операции. Как такое могло произойти? Ведь все было спланировано по секундам. Лучшие маги-обители расписали вам каждый его шаг. Вне себя от ярости рычал в трубку Ворон. Ему помогли оперативники Ордена. Александр Данилов и Вероника Андреева. Похолодев от страха за свою жизнь оправдывался командир отряда. Его страх был вполне обоснован, поскольку он чувствовал, как его шею перехватывает невидимый энергетический луч разгневанного хозяина. Через пару секунд его шейные позвонки переломились, не выдержав чудовищного давления. Расправившись с провинившимся слугой, Ворон в ярости швырнул мобильный телефон через всю комнату, разбив его в дребезги. Немного выпустив пар, глава обители устало опустился в удобное кресло за своим рабочим столом и в задумчивости откинулся назад, на спинку. «А ты что думаешь?» — спросил он, обращаясь словно в пустоту. «Михаил — не главная наша цель. Нам нужна Вероника. У нее очень сильный ангел-хранитель». Но и он не всесилен. Она всего лишь глупая девчонка. И рано или поздно она совершит ошибку и попадет в наши сети. Произнес холодный, лишенный каких-либо человеческих эмоций голос. Амадей, правая рука ворона, материализовался в его кабинете и, выйдя из тени, спокойно смотрел на своего хозяина. Это существо было вампиром до мозга костей ибо питалась не только кровью своих жертв, но и получала истинное удовольствие от поглощения их жизненной энергии. Амадей был вампиром на всех уровнях — и на физическом, и на энергетическом. Он был самым сильным вампиром из всех существующих на этой планете, и он служил ворону. Амадей пользовался властью и влиянием ворона для прикрытия своих кровавых преступлений благодаря чему ни разу не был пойман воинами света, не говоря уже об обычной полиции. На его счету были уже сотни человеческих жертв. «Время работает против нас», — задумчиво произнес Ворон. «Мы должны ликвидировать ее, пока не поздно». «Великий секрет успеха заключается в умении ждать», — бесстрастно отметила Мадей. «Ты прав, эта операция провалилась». «Но у меня в запасе есть еще один козырь», — Зловеще усмехнулся хозяин обители тьмы. «Всем козырем козырь!» Высадив Нику и Алексу у ворот ордена с лаконичной репликой «Я отвезу тело в морг, еще увидимся», архангел развернул машину и уехал прочь. Едва они переступили порог и вошли в особняк, как к ним тут же подбежали Мария, Дмитрий и целители. «Слава богу, вы целы», — Облегченно выдохнула парапсихолог. «Вы в порядке?» — обеспокоенно спросил Дмитрий. «Да, в полном», — мрачно ответил Алекс. «Архангел тоже в норме, но девушка не выжила». Целители, убедившись, что в их услугах никто не нуждается, коротко кивнули и отправились обратно в медчасть. «Жаль, но в любом случае я уверена, что вы сделали все, что могли». Отметила она и тут же, по своему обыкновению, принялась давать ценные указания. «Сейчас идите ужинать, а потом отдыхайте. Завтра вас ожидает новое задание. Нужно предотвратить одну кражу. Инструкции получите после завтрака». Подвела она итог. В следующее утро Ника и Алекс стояли в коридоре ордена, обсуждая детали предстоящей операции. Мимо них, приветствуя друг друга кивком головы, время от времени проходили члены Ордена. Вдруг Ника почувствовала пульсирующее тепло внизу живота, которое ярким взрывом наслаждения разлилось по телу. «Ох!» Только и смогла вымолвить девушка, чувствуя, что у нее подкашиваются ноги. И чтобы не упасть, вцепилась в Алекса. В полном замешательстве она оглянулась, пытаясь понять, что же случилось. В нескольких метрах от себя она заметила молодого человека лет тридцати пяти, высокого и стройного, с короткими светлыми волосами, крупным мужественным носом, чувственными губами и небольшой щетинкой на лице, которая ему очень шла и делала его невероятно сексуальным. Мужчина смотрел на нее и улыбался. Под его дерзким, смеющимся взглядом чуть прищуренных серых глаз Ника почувствовала себя совершенно раздетой. «Тебе понравилась красавица?» Ника находилась в таком смятении, что не смогла выдавить из себя ни слова. Да и что было говорить? И да, и нет прозвучали бы сейчас одинаково глупо. Алекс, который не сразу, но все же понял, что происходит, резко обернулся и произнес, едва сдерживая ярость. «Оставь свои штучки, Саймон, иначе будешь иметь дело со мной». «Прости, Алекс, но у меня другая ориентация». С иронией произнес блондин, подходя ближе. Но ты можешь обратиться к Дмитрию. Я слышал, что в последнее время он к тебе неравнодушен. Подойдя к нике, он, улыбаясь, взял ее за руку и, поднеся к своим губам, поцеловал, как настоящий джентльмен. Кажется, Алекс не хочет представить нас друг другу, произнес Саймон, заглядывая девушке в глаза. В его взгляде она прочла восхищение. Придется представиться самому. Я Сергей Валентинович Саймонов, но здесь все зовут меня Саймоном. А как твое имя, красавица?